а порознь – один для другого члены. Послание к римлянам, глава 12, стихи 3 -5. Вы можете сеять разумное, доброе, вечное в любых жизненных обстоятельствах и любой сфере. Являетесь ли вы основателем большой благотворительной организации, лидером нации, священником церкви для бездомных или волонтером, Ваше служение становится тем более значимым, чем больше людей ощутит на себе его благотворное влияние. За время своих путешествий я не раз встречал лидеров, которые служили окружающим. Все они обладали чертами, которые необходимы каждому из нас. Во-первых, эти люди были невероятно скромными, смиренными и бескорыстными. Большинство из них посвятили всю свою жизнь служению другим людям. Их не волновало признание собственных заслуг. Они никогда не выходили на передний план, стараясь держаться в тени. Они всегда поддерживали своих волонтеров и тех, кому служили. Эти люди всегда отдавали, а не получали. Такие лидеры всегда умеют слушать и сочувствовать. Они слушают, чтобы понять потребности тех, кому служат. Они наблюдают, чтобы заметить невысказанные нужды. Людям даже не нужно приходить к ним и просить о помощи. Такие лидеры сами понимают, что необходимо. Их действия продиктованы заботой о людях. Они думают, а что утешило бы меня, если бы я оказался в положении этого человека? Что поддержало бы меня? Что помогло бы мне преодолеть подобные трудности? Такие лидеры – настоящие целители. Они находят решения там, где другие видят только проблемы. Я уверен, что многие люди слышат о страданиях и болезнях, царящих в странах третьего мира. Считают такое положение дел серьезной проблемой. Но им кажется, что они не в силах построить больницы, необходимые для всех страдающих в этих далеких нищих странах. Дон и Дейюн Стивенс нашли уникальное решение. Превратили круизные корабли в плавучие больницы. Укомплектовали их врачами-добровольцами и отправились туда, где в них нуждались. Так началось их благотворительное служение. Лидеры, которые служат окружающим, не думают о краткосрочной пользе. Они сеют семена добра, которые будут оказывать сильнейшее влияние очень долго. Сеятели добрых семян верят в свое дело. Они либо вырастят эти семена сами, либо вдохновят других людей на то, чтобы они присоединились к их делу. Такие лидеры – строители мостов. Они отказываются от личных интересов, объединяют силы многих и направляют их на благо всех. Они верят в изобилие. Они верят в то, что при объединении целей и успехов награды хватит на всех. Да, есть лидеры, которые верят в принцип «разделяй и властвуй», но есть и такие, кто стремится объединить людей общей целью во имя общего блага. Безграничная жизнь Когда служишь другим, твое сердце исцеляется. «Я призываю сеять добрые семена, служа другим», И ты можешь понять, что жизнь, которую ты преображаешь, это твоя собственная.